Говорили, что Феодор знал и по-латыне, хотя не так хорошо, как покойный брат его царевич Алексей Алексеевич. Благодаря Полоцкому Феодор выучился складывать вирши. Говорили, что в Псалтыре, переложенной Полоцким на вирши, перевод псалмов 132 и 145 принадлежал Феодору. Там же страница 187-я. За царствованием Федора последовало правление Софьи. Софья также воспиталась под влиянием Полоцкого с братьею. Также читала «Жития святых», изданные Барановичем по-польски. Симеон Полоцкий, поднося ей книгу свою «Венец веры», писал виршами. «О благороднейшая царевна София! Ищешь и при мудрости...» Выну небесные. По имени твоему, жизнь твою ведеши, Мудрая глаголиши, мудрая дееши. Ты церковные книги обыкла читати И в отеческих свитцах мудрости искать. Уведевши же я кое книга новая писася, Я же венец веры реченная, возжелала, ту еси сама созерцати, и еще в черни бывшую прилежно читати, и, познавши полезну в духовности быти, велела еси чисто ону устроити. киреевской песни часть первая, выпуск 3 Москва, 1861 год, страницы, 31-74 год. Смотрите также второе издание, часть первой, выпуск третий, Москва, 1878 год. Притом же Софья по своему полу не могла действовать иначе, как из дворца. Таким образом, в царствование Феодора и в правлении Софьи господствуют направление принесенные западно-русскими учителями. Это господство выразилось в основании славяно-греко-латинской академии. Но тут же патриарх заподозревает направление, принесенное Полоцким в Москву, вне православии, и спешит опереться на греческих учителей. Начинается сильная борьба, в которой патриарх берет верх благодаря падению Софьи и приверженцы ее Медведева главного противника патриарху, ученика Симеона Полоцкого. Здесь конец польскому влиянию. Католическая пропаганда остановлена, и иезуиты выгнаны. У младшего сына царя Алексея была другая природа и другое воспитание, чем у старшего. Невиданный богатырь, которому было грузно от сил, как от тяжелого бремени, Петр... Хотел все узнать, как, что и почему. И хотел сам все сделать. Ему тесно было в старинном дворце кремлевском, негде расправить плеча богатырского, ни от кого узнать что-нибудь. Он бросился на улицу. С улицы попал в немецкую слободу. И преобразование приняло другое направление. Великий государь любил читать книги не меньше братьев своих, учеников Полоцкого. Но великий государь не был похож на ученика риторики. Это был корабельный плотник, это был шкипер. Вследствие этого славяно-греко-латинская академия отходит уже на второй план. Являются другие школы, другого рода учителя — Преимущественно немцы-протестанты, и блюститель патриаршего престола Стефан Еворский считает нужным бороться с протестантскими стремлениями, протестантскую пропагандую, как прежде патриархи Иоаким и Андриан считали нужным противодействовать католицизму. Царь Алексей Михайлович умер неожиданно, не достигший старости и оставил семейство свое в очень печальном для государства положении, предвещавшем большие смуты. И это в такое время, когда столько важных вопросов стояло на очереди, когда все колебалось при страшном повороте на новый путь, когда при всеобщем истощении от прежних войн предстояла еще опасная война с могущественными турками. Старший сын, торжественно объявленный при отце наследником престола, был четырнадцатилетний болезненный мальчик. Самый близкий и доверенный человек при покойном государе был Матвеев, по праву пользовавшийся эту близостью и доверенностью, человек с обширную начитанностью по-тогдашнему, большой охотник до образования и людей образованных, ловко владевший пером, опытный в делах правления давно уже заведовавший внешними сношениями матвеев мог быть самым лучшим советником подпорою молодого царя но к несчастью между феодором и любимцем отца уже расступилась бездна воспитанница этого матвеева была мачеха федора а известно какое страшное значение имело тогда слово мачха никогда еще в семействе царей русских не было этого печального явления это и вражды между детьми от разных матерей и как нарочно это печальное явление произошло в такое опасное время когда предстояло преобразование и должен был воспитываться преобразователь первое чувство, которое он встретит В родной семье будет вражда. И без подробных известий, которых мы не имеем, легко понять, какое влияние должен был иметь на дворец, на тамошние отношения, второй брак царя Алексея при таком большом числе детей от первого брака. Помешать второму браку не удалось. Понапрасну раскидали подметные письма в грановитых сенях и проходных с обвинениями Матвеева в чародействе. Матвеев оправдался, и государь женился на его воспитаннице. Царевным, особенно тем, особенно той, которая так выдавалась вперед, царевне Софье Алексеевне, надобно было преклониться пред молодою царицею, войти в дочерние отношение к молодой женщине, Матери только по имени, у которой все права матери, без смягчающего эти права материнского чувства. И это как нарочно в то время, когда проникли во дворец новые обычаи и взгляды, когда двери в терема царевин растворились и заключенницы увидали свет Божий,